Глава 18. Встреча двух. О том, что некий респектабельный господин настойчиво добивается с ним встречи, Станиславу Елисееву сообщили сразу же после окончания лекции. Но жнец не хотел ни с кем встречаться. Он был слишком утомлен общением с аудиторией, которая внимала каждому его слову точно откровению, неспосланному свыше. Слова лились из Елисеева, будто свежий мед из бочонка. Станислав сам себе поражался. Откуда только в нем взялись все те знания, что он с таким азартом излагал на кафедре, чередуя текст с виртуальными иллюстрациями, возникавшими у него за спиной. Но больше всего он был удивлен количеству людей, собравшихся его послушать. «Тьма египетская». Полчища саранчи запрудили двор перед центральным корпусом Духовной Академии. Жнец и не подозревал, что христианство настолько популярно. Такой популярности обзавидовались бы и поп-звезды. Если бы они могли собирать подобные аудитории, то их состояние позволило бы скупать созвездия и диктовать моду в политике и бизнесе. Отец Станислав устал. Он никого не хотел видеть. Голова разламывалась от сильнейшей боли. Он мечтал остаться в одиночестве, налить стакан коньяка и не спеша высосать его в тишине. И вдруг посетитель очередной поклонник отца Станислава и его философских изысков. Как тут не взбыть от ужаса и не запустить в секретаря, доложившего о настойчивом посетителе, телефонным аппаратом, тяжелым черным кирпичом, сохранившимся еще с конца прошлого века? Станислав сдержался. Несколько последующих дней жнец провел в затворничестве. Он заперся в резиденции, построенной на берегу Финского залива для митрополита Петербургского, выгнал всю прислугу и предался размышлениям, постоянно находясь на связи со своим секретарем, который докладывал об успехе, последовавшем за лекцией, об откликах, поступивших со всего земного шара, о звонке Святейшего Папы Римского, о напутствии Святейшего Патриарха Всея Руси, о звонке президента России. Отец Станислав не спорил, эта информация была важной, но его она волновала мало, несмотря на то, что секретарь Бил в набат и требовал, чтобы отец Станислав покинул резиденцию на заливе и отправился в Ватикан, где должна была состояться его встреча с понтификом временно отложенная из-за недуга, сразившего отца Станислава. Такова была официальная версия, которую скормили СМИ и администрации Ватикана. Станислава Елисеева называли реформатором. Он выступал за идею объединения церквей, доказывая с исторической точки зрения всю абсурдность раскола христианского лагеря на два крыла, противопоставлявших себя друг другу католиков и православных. Отец Станислав говорил о том, что раскол произошел вследствие политических причин, связанных с личной неприязнью между патриархом Михаилом Керуларием и папой Львом IX, которые предали друг друга анафеме и отлучили друг друга и свою паству от церкви в 1054 году. Раскол произошел из-за человеческой и государственной гордыни и амбиций. С разделением Великой Римской империи на Восточную и Западную, с двумя столицами и двумя императорами, управлявшими государством совместно, в обеих частях оказались собственные главы церквей, которые правили по подобию императоров христианской паствой вдвоем. Михаил Керулари и Лев IX не пожелали совместного процветания и двойственного управления. Им хотелось править христианским миром единовластно. К тому же политические причины позволяли императору Восточной Римской империи вмешиваться в дела церкви, смещать неугодных патриархов и назначать угодных. До рукоположения Льва IX на папский престол восходили бандиты и вымогатели, убийцы и авантюристы, которые оскверняли святой престол кровью и блудом. Даже появлялись антипапы. Хаос царил над миром. Первые шаги к объединению церквей были сделаны в 1965 году, когда папа Павел VI и константинопольский патриарх Афиногор I сняли взаимные анафимы с обеих церквей. Но за 900 лет противостояния католиков и православных вокруг обеих конфессий накопилось такое количество наносных разногласий, что для того, чтобы очиститься от них, должны были пройти годы. А то и века. Этой теме отводилась львиная доля в лекции отца Станислава. Целью же своей жизни он поставил объединение церквей и чувствовал, что был близок к осуществлению мечты. Христианство теряло своих приверженцев, как мешок, заполненный рисом, по зернышку опустошается через прореху, пока его волочат по пыльной мостовой. Пора было задуматься не о личных амбициях о сохранении христианства, чем и занялся отец Станислав. Но теперь он понимал, насколько близок оказался к провалу своей идеи. Ныне она мало его занимала. И предстоящая встреча с понтификом, о которой он договаривался без малого 12 лет, казалась скучным и серым мероприятием. Он поедет навстречу лишь из чувства долга. Идея же с объединением католиков и православных вообще представлялась малозначимой и напоминающей игру в бисер. Отца Станислава Жнеца волновало другое. Он чувствовал, как его душа, его память раскололась на две самостоятельные составляющие. Первая, сложив блаженно руки на груди, каялась в грехах и призывала к объединению христианского мира. Вторая помнила о том, что долгие годы занималась тем, что убивала людей за деньги. Этот душевный раскол был похлеще, чем христианский. По крайней мере, Станислава Елисеева он волновал больше. Стоило ему хоть на час забыть о зловещей фигуре жнеца, как та всплывала из глубины души и давала о себе знать воспоминаниями о былых похождениях. Елисеев чувствовал, что медленно сходит с ума. Ему, пожалуй, стоит отказаться от посещения Ватикана и вместо этого удалиться на астероид Скворцова-Степанова, куда переправлялись психические больные со всей Земли. «Шарик должен быть абсолютно здоров психически», так утверждала официальная идеология большинства государств мира. Отцу Станиславу было наплевать на регалии и поклонников, когда в душе царил разлад, и он не знал, как с этим бороться. Часть его утверждала о том, что вся его нынешняя жизнь является сплошным кошмаром, явившимся воспаленному воображению. Другая пыталась подавить всплывающее сознание жнеца. Война между священником и убийцей не прекращалась даже ночью. Она велась круглосуточно. Она поглощала все силы и всю душевную энергию. Елисеев заперся в резиденции на заливе, чтобы обрести душевное спокойствие и справиться с кризисом, но чем больше он проводил времени в одиночестве, тем хуже ему становилось. Священник пытался завладеть его душой, в то время как убийца отчаянно боролся с ним, прилагая все силы к достижению победы. Священник представлялся Станиславу одетым в средневековую монашескую хломиду, подпоясанную вервием, с выбритой на голове католической танзурой, вооруженный мечом. Убийца же рисовался в легких рыцарских латах, без шлема и с топором. У убийцы и священника было телосложение Станислава и его лицо, ведь в сущности они были одним целым. Секретарь несколько раз докладывал уединившемуся Елисееву о том, что с ним хочет встретиться господин представившийся Ярославом Яровцевым. Он утверждал, что это имя должно быть знакомо отцу Станиславу и в буквальном смысле слова осадил офис отца Станислава, не давая его служащим прохода. Он неоднократно пытался подкупить секретаря. Предлагались большие суммы за адрес, по которому Ярослав Яровцев сможет найти отца Станислава. Как выяснилось позже, такие предложения были сделаны также и мелким клерком офиса, которые занимались разбором корреспонденции отца Станислава, ответами на письма страждущих за личной подписью отца Станислава и по установленному им собственноручно шаблонам. Имя Ярослав Яровцев Елисееву ничего не говорило. Жнеца же терзали смутные подозрения, что Яровцев каким-то образом связан с его прошлой деятельностью до того момента, как он к своему ужасу проснулся в обличии священника. Первым порывом отца Станислава было встретиться с Яровцевым, который мог пролить свет на разделение личности Елисеева. Но затем он испугался. Испугался того, что мог услышать от визитера – и отказался от очередного предложения встретиться. Яровцев не стал дожидаться приглашения от отца Станислава. Он появился в резиденции на заливе без разрешения. Елисеев сидел за экраном компьютера, листая новостной канал, пытаясь найти документальное доказательства воспоминаний жнеца или опровергнуть их, признав ложными когда дверь в кабинет тихонько скрипнула и раздались глухие шаги. Елисеев напрягся, ожидая удара в спину, и зажал в руках стальной паркер, который мог сойти за копье, в особенности, если нацелить его в глаз. Всплывала память жнеца, готового к любым неожиданностям. «Успокойтесь, отец Станислав, или как тебя там? Я пришел не за твоей жизнью!» Прозвучал мужской голос за его спиной. Елисеев обернулся. В дверях стоял высокий хмурый мужчина в строгом деловом костюме с пистолетом в руке. Дуло пистолета было направлено на Елисеева. «Если не за жизнью, сын мой, то какого хрена у тебя в руке пукалка?» С иронией в голосе спросил Станислав. «Чтобы вы не начудили ненароком, охрану не вызвали или свой ствол не извлекли» очень уж не хочется вас убивать». «Какой ствол? Я же священник», — возразил Станислав. «Что за хрень? Ты такой же священник, как я, Папа Римский. У меня через несколько дней встреча с понтификом. Я замолвлю за вас словечко. Может быть, в следующий раз вы и будете избраны на престол. Хотя я лично сомневаюсь». «Остроумно». Оценил шутку Яровцев и ловким движением спрятал пистолет. «Вы, как я понимаю, Ярослав Яровцев, тот настойчивый мужчина, который вот уже несколько дней пытается со мной встретиться». «Именно. Что ж, я заинтригован. Как вам удалось узнать об этом доме? Как удалось пройти мимо всех охранных систем?» «Это нетрудно», — сказал Ярослав. К тому же частично эти системы проектировал я сам. «Очень интересно. Присаживайтесь, господин Яровцев. Прошу вас». Ярослав сел на единственный свободный стул, стоящий в кабинете. «Вы меня искали. Теперь я в вашем распоряжении. И внимательно слушаю. Я пришел узнать, шнец, Зачем тебе нужен весь этот маскарад?» и я хочу знать, что вообще происходит в этом уродском мире». Станислав Елисеев напрягся. Незнакомцу, что сидел напротив него, было известно слово «жнец». Так именовала себя его темная половина. Если этому Яровцеву известен жнец, значит, это не выдумка, не расшалившееся воображение, а реальность. Жнец существовал и он совершил все те преступления, о которых теперь помнит Елисеев. Но как это возможно, если все убитые жнецом люди ныне живы и здравствуют?